Я понял, его не нужно спасать. Все, что должно случиться, произойдет, и это его выбор. Он не произнес ни слова, и все же он приказал мне. И я удержал свою руку, готовую обрушиться на головы фанатиков, потому что кто я был, чтобы противоречить воле и намерениям такого кроткого и спокойного человека, каким был он. И я понял, что в этом человеке покорило Мириам и жену Пилата, и что заставило Пилата бороться за его жизнь. Вы знаете остальное. Пилат умыл руки в знак того, что он не повинен в смерти Иисуса, и кровь его пала на головы бунтовщиков. Пилат дал приказ распять Иисуса. Толпа была довольна, а за спинами толпы и первосвященники, Анна, Каяфа и Синедрион. Не Пилат, не император Тиберий римские солдаты распяли Иисуса. Это была интрига первосвященников. Пилат позволил себе только последнюю насмешку над этой толпой, которую он презирал и ненавидел. Он приказал прикрепить к кресту Иисуса Надпись на еврейском, греческом и латинском языках, которая гласила «Царь иудейский». Возбуждение толпы медленно утихало. Мятеж был предупрежден. Священники были довольны, чернь тоже. А Пилат и я устали и были полны отвращения ко всему этому делу. И все-таки над ним и надо мной вскоре разразилась буря До того, как увели Иисуса Одна из служанок Мириам позвала меня к ней И я увидел, что за Пилатом тоже пришла служанка его жены И он последовал за ней, как и я О, Лотбрак, я слышала Пилат сдался Он приказал распять Иисуса Мы были одни и Мириам прижалась ко мне, ища поддержки и силы в моих объятиях. «Лотбрак, есть еще время. Твои легионеры сильны, а с Иисусом остались только Центурион и горско солдат. Они еще не двинулись в путь. Как только они двинутся, следуйте за ними. Не дайте им достигнуть Голгофы». Нужно только дождаться, когда они выйдут за пределы городской стены. Тогда объяви, что отменяешь приказ Пилата. Дай Иисусу лучшую лошадь. Остальное все легко. Скачите в Сирию или ведумею, или куда угодно, лишь бы он был спасён Мирям замолчала, обняв меня. Глаза ее были торжественны, и в них было обещание.